Глава шестая. Приземление в Лондоне. Я лишняя на этом свете, возможно, лишняя на том. Нет места мне в моей же жизни. Корабль мой уносит шторм. Я упал на свои руки, лежавшие на оптимистичных записях неудавшегося поэта, разбросанных на откинутом столике. закрепленным на спинке кресла впереди сидящего пассажира, находящийся рядом пожилой мужчина, имеющий неудовольствие быть моим соседом в самолете, направлявшемся в туманную ополчившуюся против меня столицу Англии, с невероятным подозрением покосился в мою сторону. Спасибо не крестится. Я вернулась в обычное, приемлемое для окружающего меня общества положение и снова прочитала свои невеселые заметки. Сделанные на вырванных листах блокнота, купленного в Питере. Слышу отчетливо запах озона. Виден за лесом м о л н и и блеск. Ветхие стены нашего дома. Громом раздался неистовый треск. с е д о в л а с ы й мужчина, казалось, с интересом поглядывает на мое творчество, а понимает ли? Одет стильно. Но внешность такая, что может одновременно и за англичанина сойти, и за петербуржца. Не удивлюсь, если он собачку свою маленькую, какого-нибудь той терьера или йоркшира на худой конец выгуливает в шесть утра и по ходу прогулки покупает в киоске свежую газету. Дождавшись момента, когда я в очередной раз стала объектом внимания то ли петербуржца, то ли англичанина, я ласково улыбнулась ему. У джентльмена в возрасте покраснели кончики ушей. Он ответил на мою улыбку практически такой же и смущенно произнес: «Да вы, сударыня, поэтесса, летите в Лондон за вдохновением?» Искрки смеха плескались в его к а р е зеленых глазах. Я думала рассмеяться, но не смогла. Мысли крутились вокруг моего приезда и влекущих за этим последствий. Нет, уважаемый. Не хотелось бы опровергать вашу догадку, но я являюсь п о д д а н н о й ее величества. И подарив попутчику еще одну вежливую улыбку, я отвернулась к и люминатору. Как приятно лететь в облаках во время заката. Красный, розовый, багряный окрашивали крыло эйрбаса, и нежные облака. Только единорога в блесках не хватает на этой картине, пролетающего за окном. Улыбнувшись при этой мысли, я вернулась к записям, которые вполне вероятно следует в дальнейшем показать моему целителю душевных ран и не бутылке хорошего розе, как неприскорбно, а настоящему специалисту в области психотерапии. Переполнена чаша терпения, крик превратился в отчаянный вой. Меня не осудят. За жажду возмездия, к о п и я рвутся в праведный бой. Отложив ручку, я прикрыла уставшие веки. Железная птица пошла на снижение, и мои барабанные перепонки грозились лопнуть и навсегда избавить меня от страданий выслушивать третьих лиц и вторых тоже. Пока я изо всех сил сжимала подлокотники, мой разум... Старался отвлечь меня от тоскливых дум о крушении, недавними воспоминаниями, предшествующими моему горестному возврату в омут к и ш а щ и й ч е р т я м и Машка оказалась еще той девушкой с низкой социальной ответственностью, и сей вывод я смогла сделать после ее категоричного отказа на мою крохотную просьбу спросить об адресе, телефоне, любых возможных контактах моей драгоценной матушки. свою не менее ценную прародительницу номер своей матери она также не стала распространять видите ли ей слишком больно обращаться к ней а мое обращение с о л ь г о й а л е к с е е в н й грозилось в ы л и т ь с я в новый повод потерзать родную кровиночку все может быть как я и предполагала навещала она одних родителей семью отца времени на бессмысленные уговоры у меня не имелось И мы разбежались с красноволосой одноклассницей, словно этой скромной встречи выпускников никогда и не было. От своей дорогой алевтины Анатольевны я тоже не смогла добиться заветных цифр, ввиду того, что барышни прекратили поддерживать связь еще дома его отъезда, а в телефонной книге пожилой учительницы сам черт ногу сломит. И на этом я сдалась. Бабулина напутствие звучало еще более радостным. Чем отказ моей бывшей подруги в небольшой услуге? Прилети ш ь бегом на МРТ, вдруг у тебя не приведи Господь и правда что-то есть твоей прекрасной белокурой головушке. С этими ободряющими словами она меня трижды перекрестила, поцеловала в лоб и напоследок пробормотала некую молитву. Что там может быть? Очень надеюсь, что мозг окажется в наличии. Его отсутствие многое бы объяснило. С горечью расставания я покинула очей дом. Шершавая теплая ладонь накрыла мое запястье, в ы р в а в тем самым из потока у д р у ч а ю щ и х мыслей. Я так и сидела с закрытыми глазами. Голубушка, мы приземлились, просыпайтесь! Раздался баритон вынужденного спутника прямо около моего измученного уха. Радует то, что мы уже хотя бы на земле. Наверное. Я и в самом деле задремала, раз не почувствовала даже, как шасси касаются асфальта. Чемодан катился впереди меня, иногда и позади, иногда и сбоку, как в кубике Рубика. Я перепробовала многочисленные комбинации, пока с и л и л а с ь найти нужный мне выход в этом стеклянном лабиринте, наполненном людьми, словно муравейник. Развернувшись в очередной раз. И д о н о с я проклятие до персон, р и с к н у в ш и й столкнуться со мной в этот неподходящий момент, я в итоге отыскала нужные мне двери. Петербург встречал меня практически чудесной погодой в сравнении с тем, как меня сейчас принимает Лондон. Я ни коем образом не буду пребывать в изумлении, если прямо в эту секунду перед моей колыхающейся от озверевших порывов ветра фигурой пронесется смерч. Потратив немного не мало. Целых десять минут своей угасающей жизни на поиски Кэба я устремилась в Сити, в нашу с Джо холодную обитель. Добро пожаловать в ад.